Итак, мы продолжаем наш разговор об истории Российской империи 18 века. И теперь я считаю своим долгом в этой части лекции своих, хотя бы телеграфно-кратко, остановиться на внешней политике, основных направлениях, событиях, фактах внешней политики России, так сказать, ну, назовем ее так, постпетровского периода. То есть после Петра и до конца данного столетия, 18 столетия. Итак, очевидно, что к концу царствования Петра Россия превратилась в великую державу, без которой не мог быть решен ни один, сколько-нибудь значимый, ключевой, европейский, да и не только европейский вопрос. Это вызывало враждебность большинства европейских государств, особенно неприязненную позицию занимала Англия которая была ярой противницей политического и военно-морского могущества России. Возвышение России тревожило и Францию, которая в целях противодействия оказывала поддержку Швеции. Но в то же время Европе приходилось считаться с усилившейся ролью России и привлекать ее к разного рода политическим комбинациям. Так, например... В 1730-е годы произошло некоторое улучшение русско-английских отношений. В 1734 году был подписан договор <coughs> о дружбе, взаимной коммерции и навигации сроком на 15 лет. Правда, это сближение России и Англии вызвало негативную реакцию в Версале, в Париж. Тогда Франция в целях противодействия вот этому сближению русско-английскому, приступила к организации, направленного против России союза из Швеции, Польши, Турции. И таким вот первым крупным столкновением второй четверти 18 века, в которое была втянута и Россия, стала война за польское наследство 733-735 годов. После смерти польского короля Августа II, Франция стала усиленно добиваться возведения на польский престол своего ставленника, Утверждение в Польше послушного Франции правительства грозило образованием вдоль границ России враждебного пояса государств, враждебного такого как бы Альянса, Речи Посполитой, Швеции, Османской империи. Это предопределило вооруженное вмешательство России в борьбу за польский престол. В итоге именно русская поддержка обеспечила приход к власти сына Августа 2 Августа 3 -го. В 735 году началась вторая в этом веке. Русско-турецкая война. Первая была, если помните, в 710-711 годах не очень удачная для России, когда русская армия была окружена. Я рассказывала об этом, и с трудом ей удалось выйти из окружения, пойдя на значительные уступки. Азов был возвращен, в частности, Туркам. И вот вторая русско-турецкая война в 18 веке 735-39 годов. В этой войне Россия стремилась обезопасить свои южные границы постоянно подвергавшейся агрессии со стороны Турции и ее вассала, крымского ханства, обеспечить себе удобные торговые пути в Азию, а также вернуть земли, утраченные по Прутскому договору 1711 года. Военные действия развернулись в нижнем течении Днепра, Молдавии, в Крыму. С большими трудностями и потерями русская армия в 1936 году овладела Азовом в 1937-м Очаковом. В 1939-м произошло крупное сражение под Ставучанами, в результате которого разбитые турецкие войска отступили и открыли русским значит, путь к крепостям Хотин и Яс. И также к Ясам. Яс. Но в целом итоги войны стоившие жизни 100 тысяч русских воинов, более 100 тысяч русских солдат погибли, были незначительными. По Белградскому договору 1939 года Россия возвратила себе Азов, однако не добилась права иметь флот на Азовском море и укрепление в Азове. К ней отошла небольшая территория на правобережной Украине. Главные стратегические цели не были достигнуты. России удалось лишь частично пересмотреть условия русского договора. Вот эта война, на мой взгляд, она выявила ряд проблем. Она выявила такую проблему, что после смерти Петра Великого, и когда с ним ушла также, можно сказать, в небытие вот эта эпоха, плеяд вот это, птенцов, гнезда Петровых, кризис кадров, если угодно, во всем измельчение так сказать, кадров, во всем деградация и в политической сфере, Ничтожные, мелкие, жалкие правители типа Петра III, Анны Ивановны, Екатерина I стояли у власти, не имевшие никакого ни авторитета, ни стратегических каких-то э, целей, ни каких-то перспективных планов развития страны, ничего этого. Вот, передоверившие управление фаворитом. И вследствие этого измельчание, вот это, деградация политической элиты, которая, к сожалению, в ту эпоху становилась все менее способной давать адекватные ответы на вызовы, стоящие перед Россией. Вот такую, на мой взгляд, проблему высветила эта война. И это же касается и армии. Ушла в прошлое плеяда эпоха великих, выдающихся, значительных полководцев. Ну вот, тот же Меньшиков, Да, конечно, воровал, никто не спорит, вороватый он был. Ну вот. И запускал руку в государственную казну, и Петр это видел, и не раз бивал его дубинкой своей, да? вот, Но это не отменяет того, что тот же Менчиков был администратором, тем же полководцем, государственным деятелем, водил в бой э, войска, вот, тот же Головнин, Шафиров. То есть теперь этот кризис, эта деградация кадров, она обнаружилась. И в армии, что показала вот эта русско турецкая война, в частности, 1935-1939 годов, не могла выставить России такого выдающегося полководца. Эпоха Суворовых и Кутузовых придет уже позже, во времена Екатерины II. Пока что, вот, к сожалению, вот такой кризис, да? Кризис кадров, я бы сказал, да? измельчание, деградация, ну, вот, значительный упадок кадров Отсутствие выдающихся каких-то личностей, да, таких значимых, да, которые могли бы двигать страну по военному, по экономическому и по прочим направлениям. Вот. Ну а в 1941-43 годах была русско-шведская война. Вот. Нападающая сторона, то бишь Швеция, переоценила свои силы, военные действия шли по территории Финляндии, они показали превосходство русских. В 43 году в АБО был подписан мирный договор, подтвердивший территориальные приобретения России в Северной войне по вот этому миру, не да, нештатскому миру от 30 августа 1721 года и продвинувший ее границы в Финляндии за Выборг на 60 верст. То есть Швеция потерпела фиаско. Руководство внешней политикой России в царствовании Елизаветы с 744 года концентрировалось в руках канцлера Бестужева Рюмина. Внешнеполитическая доктрина Бестужева, которая названа, была им, кстати, интересно, системой Петра Великого, учитывала общность интересов России, во-первых, с морскими державами Англии и голландии а во-вторых, с Австрийской империей для поддержания равновесия в Центральной Европе. Напротив, Франция и Пруссия являлись естественными противниками России, которые, между прочим, сами соперничали друг с другом. И вот Россия в то время также надеялась на этом соперничестве Франции и Пруссии также сыграть. России пришлось вступить в вооруженную борьбу с Пруссией в годы Семилетней войны 756-63 годов, которая по своим масштабам была общеевропейской. При царском дворе взял верх курс на русско-австро-французский союз. Летом 757 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Апраскина вошла в Восточную Пруссию и в сражении у деревни грос егерсдорф 19 по новому стилю 30 августа 57 -го года нанесла врагу серьезное поражение. Через год первого по новому стилю... Через год, в августе 58 -го года, произошло кровопролитное встречное сражение при Цорндорф. и, наконец, это вот 58-й, и, наконец, первого, по новому стилю, 12 августа 59 -го года, последовало сражение на правом берегу Одера, около Конорсдорфа, в результате которого союзные русско-австрийские силы во главе с генералом Салтыковым, достаточно талантливым, следует это признать, разбили цвет русского войска. Фридрих II был поставлен на грань самоубийства, он носил постоянно с собой пузыречек с ядом, намереваясь в случае крайней необходимости принять его. В результате кампании 1959 -го года Прусского фронта больше не существовало. Путь на Берлин был свободен. В столице э, Пруссии царила э, паника. Вот. И, наконец, 28 сентября, 9 октября, по новому стилю 1760 -го года, русские войска вступили в Прусскую границу. В, в, прусскую, столицу, в прусскую столицу. Взятие Берлина по замыслу русского командования, явилась операции, направленные на разгром политического центра Пруссии. После того, как, однако, эта цель была достигнута, начался отход русских войск. Однако, семилетняя война не закончилась. В декабре 1961 года капитулировала прусская крепость Кольберг на Балтийском море. После этого силы Пруссии были окончательно сломлены. Однако, ее выручил случай, ее величество случай. Неожиданная помощь к Фредриху II пришла откуда бы вы думали. Откуда вы его думали? Догадайтесь. Пришла из Петербурга. Да-да, из Петербурга. Из столицы своего главного врага. Как это ни странно. 25 декабря 1761 года умерла Елизавета. Петр III вступил на престол. Он был поклонником яром Фридриха Великого. Он носил прусские ордена вместо русских. Вот. И он резко изменил курс. Внешней политики, в первый же день своего царствования, 25 декабря 1961, он направил Фридриху II грамоту, где извещал намерение намерении установить им вечную дружбу. В апреле 1962 года был подписан русско-прусский мирный договор, крайне невыгодный Петербург. Россия вышла из семилетней войны. Пришедшая к власти в результате переворота 28 июня 1762 года Екатерина II, хотя и осудила на словах внешнюю политику своего предшественника, тем не менее не возобновила войны с Пруссией. Итак, Семилетняя война не дала России никаких приобретений, однако она подтвердила прочность завоеванных Россией в первой четверти 18 века позиций на Балтике, укрепила ее международный престиж, дала ценный военный опыт. Вот вступлением на престол Екатерины II была ознаменовано начало нового внешнеполитического курса, который воплощал в своей деятельности Никита Иванович Панин, стоящий во главе коллегии иностранных дел. Он разработал Северную систему, то есть создание союза государств Северного региона, направленного против стран Южно-католического объединения во главе с Австрией. Северную систему предполагалось ввести на правах активных членов Россию, Англию, Руссию, Отчасти Данию, которые могли бы выступить в качестве решающей силы в борьбе со странами Южного Союза, а на правах так называемых пассивных членов речь Посполитую и Швецию. Усилия Панина дали некцию и положительные результаты. В 1964 году заключен торговый договор России с Пруссией, в 65-м с Данией, в 66-м с Англией. Российской дипломатии удалось добиться разрыва опасного франко-шведского союза и в 1764 году возвести на польский престол ставленника Екатерины II Станислава Понитовского. В правлении Екатерины II, конечно же, внешняя политика приобрела динамичный, наступательный, прорывной характер. Сама императрица отличалась выдающимися способностями, умом, личными качествами, дальновидностью, решительностью, волей. Вот. И, конечно, приблизила к себе выдающихся дипломатов. Того же Панина, Безбородка и те же графы Орловы были далеко не лишены дипломатических способностей. Поэтому совершенно прав был, например, граф Безбородка, оценивая уже после смерти императрицы, вот... Внешнюю политику того периода, что без нашего разрешения в Европе ни одна пушка выстрелить не смела. По сути, это было, может быть, сказано образно, символически, но по сути, во многом, это было именно так. Ну, вот, в правлении Екатерины II Россия приняла вместе с Пруссией и Австрией участие в трех разделах, находившейся в состоянии развала, глубокого кризиса государственности феодально шляхетской Польши. То есть, используя вот, проблему. То есть так называемый диссидентский вопрос, проблему положения некатолического населения Речи Посполитой, не имевшего равных прав с католиком. Вот в результате первого раздела, последовавшего в 1772 году, Россия получила польскую часть Ливонии и часть Восточной Белоруссии. Полоцкое, Витебское, Мстиславское воеводство, часть Минского воеводства и все подвинье. Второго, второй раздел, 1993 год, принес России всю Восточную Белоруссию и Правобережную Украину. И, наконец, третий, последний раздел Польши, после чего она фактически прекратила существовать как суверенное государство в 1795 год, принес России западную Белоруссию, Западную Волынь, Курляндию и Литву. А речь Посполитая, вот повторяю, после того, как Суворов ликвидировал польское патриотическое восстание подавил польское патриотическое восстание. Тадеуша Костюшка 794 95 годов, вот эта речь посполитая была ликвидирована. Как называла его Екатерина, бедный дурачок костюшка Действительно, привел э, Польшу просто к развалу и к окончательной ликвидации. Таким образом, Россия к концу века обрела новые рубежи, простиралась на огромной территории, площадью, около, э, где-то... Э, 17,5 миллионов квадратных километров, а численность ее населения к концу царствования Великой Екатерины составляла 37 миллионов 400 тысяч человек. Конечно, важным событием Екатерининского царствования, внешней политики Екатерининского царствования, были русско-турецкие войны. И я просто считаю своим долгом, хотя бы телеграфно-кратко, остановиться на них, чтобы у слушателей этих лекций остались какие-то, так сказать, свои Ну, Впечатления и какие-то факты, чтобы они могли ими оперировать, прослушав этот курс. Итак, отношения с Османской империей во второй половине века оставались напряженными. Турецкий султан, подстрекаемый Францией и польскими магнатами, объявил в декабре 1968 года России войну. В русско-турецкой войне 1968-1974 годов военные преимущества было на стороне России – благодаря поддержке угнетенных Турции и балканских народов, славян, румын, греков, а также богатому боевому опыту, славному, накопленному в предыдущие э, годы русской армии. Главнокомандующий, главнокомандующим был назначен выдающийся полководец, генерал-аншеф Румянцев, один из основателей отечественной военной школы. В 1769 году российская армия заняла Хотин и Азов, вошла в Молдавию. В 70-м были одержаны крупные победы над под Рибой Могилой, Уларги и Кагула. Наконец, 26 июня 1770 года, русская эскадра под командованием выдающегося флотоводца вице-адмирала Спиридова в Хиосском проливе и в Чесменской бухте нанесла сокрушительнейшее поражение неприятельскому флоту. Именно в этот вот день, да, 26 июня 70-го, уничтожив 100 его боевых судов. В 1971 году русская армия заняла Крым. В 1773-м Суворов захватил крепость Туртукай на южном берегу Дуная, а в 1774-м нанес поражение туркам при Казводже. Благодаря этим победам 10-го, по новому стилю, 21 июля 1774 -го года в болгарской деревне Тючук-Кайнарджа был подписан русско-турецкий мирный договор, который вошел в историю как раз под названием Тючук-Кайнарджийский мир, по которому Россия получала Керч, Еникали, Кинбурн, территорию Кабарды, России предоставлялось право торгового мореплавания по Черному морю, строительство портов на побережье и прохода торговых судов в Средиземное море. Ликвидировалась зависимость крымского ханства от Турции. Таким образом, итоги русско-турецкой войны 68-74 годов были блестящими для России. Они обеспечивали безопасность южных границ государства и делали возможным широкое освоение плодородных земель Северного при Черноморье. 8 по-новому 19 апреля в стиле 1783 года, к России был присоединен Крым. Началось строительство морской крепости Севастополь. В том же году был подписан Георгиевский трактат, установивший протекторат России над Восточной Грузии. И вот сейчас, в году, когда эти лекции выходят, да, в 2014-м Россия вновь обрела Крым, который был бездарно, в силу разных политических интриг подковерных, да, внутри ЦКшных интриг, отдан Хрущеву Украине, решением фактически единоличным да, Хрущева от 19 февраля 1954 года. После развала СССР в декабре 1991 Крым отошел к Украине. Очевидно для всех, я считаю, мыслящих людей было, что это была несправедливость, это были изначально российские земли. Но тогда Россия была слаба, разумеется, затевать какие-то войны с Украиной она не могла. И вот в начале 2014 года создались, я считаю, благоприятные исторические условия, которыми российское руководство совершенно объективно, справедливо воспользовалось. Да? И, э, и 21 марта 2014 года Владимир Путин подписал указ о воссоединении Крыма с Россией на основании итогов референдума, прошедшего на полуострове 16 марта 2014 года. Вот 21 марта 2014, это вот перекличка эпоха, да, это новая дата, новейшая. Крым вновь стал российским. Вот хочу об этом здесь еще раз напомнить и подчеркнуть. Итак, вот, протекторат России на Восточной Грузии был установлен. Успехи России в решении южной проблемы вызывали обеспокоенность европейских держав Англии и Франции, подталкивавших Османскую империю к новой войне. В итоге, в августе 1987 -го года. Значит, Порта, обвинив Петербург в нарушении условий Кичук-Карнаджирского договора 1974 года, начала боевые действия. Разразилась я в этом веке русско-турецкая война. С августа 787 по 29 декабря 1791 года. Первый удар турок был нанесен по крепости Кенбурн. Херсонско-Кенбурнский район оборонял корпус русских войск под командованием Александра Васильевича Суворова. Несмотря на некомплект воинских штатов, Суворов сумел отбить османов от крепости, служившие ключом к крымскому полуострову. Русская армия перешла к осаде Очакова. Суворов склонялся к его быстрому взятию штурмом, но из-за нехватки людей, недостатка боеприпасов и продовольствия, а также тактики тогдашнего главнокомандующего русской армии Потемкина, этого сделать не удалось. Только в конце 88 года года Ачаков пал. В июле 89-го Суворов атаковал неприятельский лагерь под Факшанами, важный пункт, где сходились дороги в Валахию и Молдавию. С помощью союзных австрийских войск после мощного артиллерийского обстрела и стремительного штурма крепость была взята. Турки потеряли полторы тысячи убитыми, а русские всего 150 воинов. В сентябре 89-го года на реке Рымник силами русско-австрийских войск под командованием Суворова было разгромлено и обращено в бегство, четырехкратно превосходившее их турецкая войска. Эта победа привела к решительному перелому в ходе войны. Русские войска вскоре овладели бендерами, акерманом, изгнали турок из Молдавии, в августе 90 -го года русский флот под предводительством великого контр-адмирала, великого вот Ушакова нанес сокрушительнейшее поражение туркам на море в Керченском проливе и у форта Гаджибей, а в 791-м у мыса Калиакрии. Ну и конечно вершиной, вершиной гениальной военно-стратегических успехов России в Русско-турецкой войне, после чего за Суворовым закрепилась слава действительно выдающегося полководца. И он стал генералиссимусом после этого вскоре. Это было, конечно, взятие в 91 году неприступной крепости из в 90-м, прошу прощения, году, в году взятие неприступной крепости Измаилв. На левом берегу Дуная. За несколько дней до штурма Суворов направил коменданту крепости ультиматум. 24 часа на размышление для сдачи и воля. Первые мои выстрелы уже не воля. Штурм, смерть. В ответ было получено следующее заявление. Скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет вверх, чем сдаться из моих. Тогда, 11 декабря 1790 года, в результате согласованных действий 9 войсковых колонн, атаковавших крепость с разных сторон, Измаил был взят. Вот именно в этот день, 11 декабря 1790 года. Турки потеряли 26 тысяч убитыми, 9 тысяч пленными, 265 орудий. Потери русских были несопоставимы. 1815 убитыми и 2500 ранее. После поражения при Измаиле, турки заговорили о мире. И, наконец, 29 декабря 1791, ну, по новому стилю это 9 января 92 года, был заключен в селении Ясский мирный договор, подтвердивший присоединение к России крыма Крыму. Турция также отказывалась от претензий на Грузию и обязывалась не предпринимать каких-либо враждебных действий в отношении грузинских земель. К России также отошла территория между Бугом и Днестром. А... Еще одним событием этого периода была русско-шведская война 88-90-го годов. Бездарный шведский король Густав III решил воспользоваться тем, что, Турция находится в состоя... что Россия находится в состоянии войны с Турцией и вернуть утраченные Швеции в первой четверти века земли. Вот в 88 году он начал войну против России, но эти притязания доказали свою полную несостоятельность. Военные действия, проходившие на море и на суше, в основном на территории Финляндии, были отмечены победами русского оружия. И в итоге в марте 90-го года <coughs> а, а, в деревне Вереле, Финляндия, был заключен мирный договор, восстанавливавший статус-кво между Россией и Швецией, существовавший до начала войны. Конечно же, вот, важным таким событием международным была Великая французская революция 789-99 годов. Абсолютистская Россия стала смертельным врагом Франции, когда... Екатерине сообщили, что казнен был 21 января 1993 года Людовик XVIII. Екатерине показалось должным предзнаменованием, что именно в этот самый день, за 18 лет до этого, в 1975 году, тоже 21 января, был казнен бродяга и самозванец Емелька Пугачев. Она слегла в постель, два двору был предписан четырехнедельный трал. Стал формироваться экспедиционный корпус для интервенции в революционную Францию. Лишь смерть императрицы, последовавшая 6 ноября 1796 года, помешала осуществлению этого плана. Затем к власти пришел Павел I. Россия пошла при нем на союз с Англией, Австрией и Турцией с целью не дать Франции Наполеона Бонапарта, который с 1999 года был уже первым консулом, не дать достичь экономической и политической гегемонии в Европе. И вот осенью 98-го в Средиземное море вошла русская эскадра адмирала Ушакова. Беспримерным в военной истории штурмом с море русским десантом была взята сильная крепость с большим французским гарнизоном на острове Корфу, а затем от французских войск был очищен Ионический архипелаг, где под занавес века в 1800 году возникла так называемая Республика Семи Соединенных Островов под протекторатом России и Турции, сыгравшая в дальнейшем видную роль в развитии греческого национально-освободительного движения. Весною 1799 года в Северную Италию прибыли русские войска Суворона. Французская армия имела там сильные гарнизоны в городах-крепостях Ламбадзе. В середине апреля 1999 года Суворов штурмом овладел важной крепостью Брешна, битва при Адде, так называемая. Вскоре русская армия вошла в Милан, территорию современной Италии. И созданная Наполеоном Цезальпийская, так называемая, республика, вот эта искусственное образование, была ликвидирована. Французское влияние в Италии оказалось подорвано. В городах и областях разрасталось народное восстание против наполеоновского господства. За два месяца боев французы оставили почти всю Северную Италию. Наполеон был вынужден оценить талант и действительно гениальные способности полководца Суворова. С 19 по 21 июня 1799 года русские войска одержали блистательную победу над французским корпусом генерала Макдональда, битва при реке Треббе, а 16 августа того же 99 года произошло кровопролитное сражение при Нови. Французская армия генерала Жубера попала под огонь артиллерии, подверглась штыковой атаке пехоты, ее командующий был убит. Но, но, из-за расхождений с австрийцами, считавшими, что угроза со стороны Франции их итальянским владением уже снята, Суворов вынужден был направить войска через Альпы в Швейцарию. Русские солдаты и офицеры преодолели неимовернейшие трудности этого героического горного перехода. В боях у Сенготарского перевала и Чертова моста с 13 по 16 сентября 1999 года они опрокинули французские военные заслоны и вышли в Муттенскую долину. Переход через Альпы показал всему миру боевые качества русского воина, его героизм, его бесстрашие, его высокий дух. За швейцарский как раз поход Суворов вот был пожалован титулом князя и как раз вот званием генералиссимус. Однако недовольная политикой союзников правительству Павла отозвало свои войска. В 1800 году французское правительство вступает в неофициальный контакт с Павлом. Ему были сделаны демонстративные жесты. Павлу I был предложен титул великого магистра, ордена мальсийских рыцарей. Со своей стороны российский самодержец, недовольный вероволством Австрии и происками Англии, пошел навстречу Бонапарту. В Париж были направлены миссии для переговоров о мире. В 1800 году Россия разорвала отношения с Англией и Францией, в том же году было заключено перемирие, вот это мирное соглашение с Францией. Да? В Берлине, а затем в Париже шли активные русско-французские консультации, переговоры о заключении прочного союзного договора. За этим с тревогой наблюдала Англия. Однако этот процесс был первым убийством императора Павла I в ночь на 12 марта 1801 года. А незадолго до этого... 9 мая 1800-го не стало и Александра Васильевича Суворова. Действительно выдающегося полководца, наверное, русского. Да не только русского, но он, безусловно, ходит, входит в десятку, если угодно, в плеяду полководцев, самых гениальных всех времен и народов. Не проиграл ни одного, фактически, сухопутного сражения. Это вот Александр Васильевич Суворов. Не любил зеркалов. Говорил, не могу видеть другого Суворова. Не любил своих портретов. Не носил часов. Говорил, что у солдата должно быть внутреннее чувство времени. Внутренние часы должны быть у него. Вот, конечно, был человеком с некоторыми странностями. С некоторыми такими, как бы, чудачествами. Но, вот, наверное, правы те историографы, те историки, которые подчеркивают, что просто за этими странностями, чудачествами, он как бы пытался надеть некую такую маску, чтобы ослабить. Эм, Такое вот негативное отношение к нему предварить. У него было достаточно много э, ненавистников. И вот он как бы такими своими чудачествами хотел как бы отгородиться от них. <связь> Ослабить как бы их козни, их прориски. Итак, к концу XVIII века Российская империя, ведя нескончаемые войны, продемонстрировала силу и славу русского оружия, став самой могущественной в военном, по крайней мере, отношении, державой Европы. И это было действительно так. Это было действительно так. Итак, вот обзор. Обзор. Мы провели такой, думаю, нужный и необходимый основных фактов, событий, направлений внешней политики России постпетровского периода ну вот, и до конца 18 века. А теперь поговорим о просвещенном абсолютизме Екатерины II. Екатерина Алексеевна родилась 21 апреля 1729 года по новому стилю 2 мая. В 1944 году, в пятдца-летнем возрасте, прибыла в Россию, приняла православие, взяла себе имя Екатерина Алексеевна, настоящее ее было имя София, Августа, фридерика Доротея, Анхальт, Цербская. И вот 28, с двадцать июня тысяча семьсот шестьдесят второго по 6 ноября 1796, семьсот девяносто тридцать четыре с лишним года императрица Всероссийская, самодержавная государыня. <coughs> вот с ее именем неразрывно связан феномен так называемого просвещенного абсолютизма. Вот следующей части моих лекций об этом самом просвещенном абсолютизме Екатерины II, об основных направлениях ее экономической, внутренней, социальной политики, об основных событиях ее царствования, вот, и о восстании Пугачева, самым крупным за всю историю России, да, вот, и о, это даже крестьянская война, по сути, это была крестьянская война Емельяна Пугачева, и о уложенной комиссии, о попытках выработать новое законодательство, вот обо всем этом в следующей части, в следующем блоке этих лекций я намерен как раз с вами дальше и поговорить.